Галина Романова. «Мода на чужих мужей». Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2009 год. Категория 0+. аннотация Ольга Лаврентьева страдает из-за того, что жених Стас бросил ее и женился на лучшей подруге Светлане. Ольга постоянно звонит счастливым супругам, ходит к ним в гости, а они жалеют ее, хотя устали от ее визитов и вдруг на Светлану нападают с ножом, едва не убив. В покушении обвиняют Ольгу. Правда, лавренть его очень быстро выпускают. Улик против нее нет. Но Стас уверен, преступница именно она. Больше у его жены врагов нет. Стас начинает самостоятельное расследование. Гнев и отчаяние усиливаются тем, что любимая Светлана вдруг начинает вести себя с ним холодно и отчужденно.